Глава 5. На берегах Глязьмы. Всё-таки Дитер втянул меня в это дело. Я не был бы сам им с собой не согласись я ему помочь, пусть и с несколькими эгоистичными последствиями. Главным для меня стало не золото, а его связи с главой третьего отделения. Разумеется, я не стал предупреждать об этом Аманию. Но выгадал для себя остаток дня, чтобы вернуться домой и пробыть в ней несколько часов. На следующий день девушка возвращалась во дворец. Я же мог приспокойно отправиться на поиски. Для Ани это была моя поездка в имение. Я появлялся там слишком редко для того, чтобы считаться хорошим хозяином. Вовсю шла стройка, и надо было хоть иногда демонстрировать своё присутствие и проверять, как идут дела. А то что и меня располагалось недалеко от Коврова, так это просто совпадение. И несмотря на то, что мы отправились искать бабулю, я и в самом деле намеревался заскочить к себе. В оружейную столицу, теперь уже не региона, а целой империи, мы с Дитером добирались поездом. Скоростной вариант я пробовал впервые и ни разу не пожалел. даже если бы мне что-то не понравилось, едва ли мне хватило времени всё хорошенько обдумать. Поездка заняла не больше 15 минут, тогда как на автомобиле я бы легко потратил больше часа, пытаясь выбраться из Владимира. На Ковровском железнодорожном вокзале я был впервые. Дитер же чувствовал себя здесь уверенно и быстро нырнул в подземный переход. Несколько узких проходов располагались прямо под путями. Перед выходом в город, недалеко от широкой металлической арки, я заметил стенд с картой. Город раскинулся по обоим берегам Клязьмы, заняв северную часть не меньше, чем южную, но при этом сохранил квартальную застройку, большая часть улиц пересекалась под прямым углом. Когда я попал сюда в прошлый раз, то не выходил за пределы единственного маршрута, который соединял между собой въезд в город и здание театра на набережной. Теперь эта ломаная линия казалась мне едва ли не точкой в масштабе всего города. "Максим, ты идёшь?" спросил меня диктор, который уже прошёл по дарке, а потом вернулся ко мне. "На карте ты не найдёшь эту бабку. Что ты там смотришь?" "Я сравниваю. Гляди, я обвёл пальцем овал, который в моём мире занимал город. Внутри овала оказалось не больше, а то и меньше пятой части." Эх, имперьского размаха, отмахнулся немец. Здесь всё большое, магистрали большие, вся железозная дорога скоростная, то очень быстрая и так далее. Идём же. Если бабка по мрод, пока ты занимаешься картами. Хорошо. Ноwidetildeл я недовольный тем, что меня оторвал от сравнения оригинала и города, в котором я находился. Идём. Только скажи, куда? «Что это за бабка? Почему она итальянка и... может, мы вообще к мафии идем?» — сказал я и сам фыркнул. «Насмещил», — коротко высказался расставщик. «Бабуля Четти и ее внук — страшная мафия оружейной столицы. Надеюсь, ты взял с собой оружие?» «У меня его достаточно в имени, но с собой тоже взял». А ты что, намерен трость убиться? Попрежнему насмехался я, довольный собственной шуткой про мафию. Я вообще надеюсь, что до этого не дойдёт, спокойно ответил Дитер. А ты почему не огнищаешь? Так легко согласился, практически сразу, без уговоров. Что такого я сказал в таверне? решив, что на данном этапе лучше ничего не скрывать, я тихонько сообщил расставщику основную мысль, из-за которой отправился сюда. Обиды я не заметил, как и беспокойства тоже. И ты по-прежнему думаешь, что кто-то на самом верху затевает какое-то злодейство, недоверчиво спросил он, тормозив такси. Я ищу доказательства этого, слишком всё странно получается. В автомобиле задняя часть салона была отгорожена звуконепроницаемым стеклом, и мы спокойно продолжили беседу, пока водитель отправился к указанному дитерама адресу. Доказательства. Хм, Фронде, кого ты собираешься обвинять? Самого главного среди пеонов? А ты хоть знаешь, кто он? К сожалению, кивнул я. Но поскольку это государственная тайна, я не могу тебе сказать. «Даже Трубецкой не знает». «Не скажешь», — уточнил ростовщик, дернув бровью. «Нет. Вдруг его вины нет, а я раскрою его личность». «Понимаю, но все равно есть подозрение, что ты впустую носишься с этой безопасностью». «Видишь ли, ситуация с золотом из Вельска...» «А в Вельске еще и золото!» Теперь весь его благородный профиль отображал чистое удивление. «Об этом в газетах не описали. Теперь об этом говорю тебе я», смягчив фразу с нисходительной улыбкой, я продолжил. «Дело в том, что изначально я ехал за согласием одного графа на работу в Большом Совете, а нашел два прииска среди сосновых лесов». «Но так почему же ты решил, что это непременно козни того самого главного человека?» Дитер сидел задумчиво, но по-прежнему старался мыслить трезво. Автомобиль неспешно катил по бетонным улицам. Для избавления от серости, которая непременно проявлялась бы со временем, тротуары имели химически синеватый оттенок, а вдоль них вместо ограждений располагались уже опустевшие вазоны всех мастей. Вероятно, в тёплое время года весь город должен был превращаться в сад, потому что одна история с золотом может быть случайностью. «А две уже система», — ответил я, оторвавшись от рассматривания жилых построек, которые не отличались от столичных изяществом. Я задумался, если бы только в Вельске было так же красиво, кто знает, как могла обернуться история Станислава и его возлюбленной. Таксист по-прежнему не спешил, я практически не слышал шума двигателя и одновременно наслаждался ровной бетонкой.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 В времени мы пересекли клязьму, традиционно более широкую, чем я привык её видеть, а потом свернули направо и долго петляли по узким улочкам в поисках нужного дома. Я заметил, что строения стали меньше, не выше трёх этажей, отштукатуренные и окрашенные в песочный или бледно-жёлтый цвет. Стилистика явно поменялась. Это что ещё за итальянские кварталы? спросил я чуть громче, чем того хотел. «Обычные, итальянские. В столице тоже есть». «Ты что, до сих пор не бывал там?» – удивился Дитер. «Нет», – с не меньшим удивлением ответил я. «Конечно, я знал, что в столице живут люди разных национальностей, но о посещении этнических кварталов не задумывался вовсе. И тем более мне показалось удивительным видеть такое в Коврове, еще дальше по берегам Клязьмы». «Будешь знать», – повеселил Дитер. Коврови: "Что делают?" "Оружие", не задумываясь ответил я. "А ещё хорошие костюмы и сыры. Так что нечего удивляться итальянским кварталам".